б ы л установлена и причастность Бунякова к делу соборников. Он выполнял довольно важную роль разведчика. Определял, что в какой церкви наиболее ценно, как обстоит дело с охраной. Принадлежность к активу верующих облегчала ему эту задачу. Но дактилоскопическая экспертиза установила, что оттиски пальцев, оставленные на витринах исторического музея п р и к р а ж е в е щ е й Кутузова и Платова, принадлежат кому угодно, только не Бунякову. Не нашлось там и следов Куницына и Ломачева. Значит, кражу реликвий из музея совершил кто-то другой. Будет, что гражданин Буняков и компания будут обвиняться лишь по второстепенным эпизодам. а да, жаль. Очень жаль, в который уж раз сокрушался Рябиков. Мне тоже жаль, согласился Иванцов, но трудились мы все-таки с тобой не зря. Кражи из Эрмитажа, из Останкина, из Псковских соборов не такие уж второстепенные эпизоды. И то, что выявлены новые дополнительные данные по делу соборников, тоже существенно. На следующий день д е т к о в с к и й сообщил своим помощникам. Одна западная газета пишет, что недавно на аукционе в Амстердаме продавались какие-то реликвии, принадлежавшие Кутузову. «Не может быть!» — недоверчиво произнес Рябиков. «Ой, все может быть, лейтенант, если мы так плохо будем работать. т а к дело нужно приостановить. Завтра пойду к следователю, пусть поможет». Капитан Иванцов и лейтенант т Рябиков молчали. Молчал несколько минут и майор д и т к о в с к и й Затем решил все же успокоить огорченных неудач и оперативников. у Вешать головы, однако, не следует. Не только вы потерпели фиаско с розыском пропавших сокровищ. Недавно в одном журнале я прочел вполне резонные вопросы. Кто скажет, где сейчас творение Джорджио м а р а н д и похищенное из флорентийского дворца Питти? Что стало с золотым скипетром юного фараона Тутанхамона, пропавшим в 1959 году из Каирского музея. Конечно, обидно, непростительно, что мы упустили воров, но реальных направлений розыска на сегодня я не вижу. А попусту тратить время мы не можем. Есть другие заботы. Однако капитан Иванцов и лейтенант Трябиков должны помнить. Дело приостанавливаем, но не прекращаем. Вража в историческом музее должна быть раскрыта, и виновники разысканы. Этот долг я оставляю за вами. Неудача есть н е у д а ч и никакие утешительные слова изменить этого не могут. Хмурые, удрученные уходили Иванцов и Рябиков из мура. Не глядя друг на друга, попрощались и пошли их каждый в свою сторону. Прошло полгода. Иванцов и Рябиков расследовали другие дела, но когда бы они не встречались с д е т к о в с к и м тот неизменно спрашивал, «Ну а как исторически?» «Что, й ничего нового?» «Пока ничего, товарищ майор». Они сами помнили об этом своем долге постоянно. Были в их практике дела и более сложные, опасные, запутанные. Однако отыскивались нити, факты, улики, которые позволяли вытаскивать на свет Божий искуснейшим образом замаскировавшихся преступников. А тут все на мертвой точке. Столько отработано версий, столько проверено людей, изучено документов, и все впустую. И сидя над какой-нибудь запутанной историей... Они порой говорили, задача не менее сложная, чем по-историческому. Они перечитали массу литературы, знали все случаи крупных краж из музеев мира. Историю нападения на Вандомский музей в Эксе,